Глава шестая. «Ты рада?» — укладываясь в кровать, спросил Дан у жены. «Да, рада. Конечно, рада. Это же Гера». Ярослава сидела, откинувшись спиной на подголовник и задумчиво теребила край одеяла. «Но?» «Но я все никак не могу поверить, что мне удалось самой поставить такую защиту вокруг леса, Дан». Девушка подняла взгляд и посмотрела на мужа. Да, случайный. Да, часто ее раздражает и с замашками командира. Но от чего то ему она доверяла больше, чем рассказу старой подруги. Конечно, Ярослава никому в этом не признается, но она была убеждена, что сила мага жизни не смогла бы сотворить такое. «Послушай, я не знаю, откуда ты и где училась. Видишь ли, у моей жены слишком много секретов. Но основываясь на своих знаниях и опыте, могу сказать, что иногда...» «Очень редко, но все же. Маги в критических ситуациях могут творить вещи, которых от них никто не ожидает. Может быть, так повлияли на тебя местные потоки силы, а может, ты была уверена, что опасность гораздо больше, чем на самом деле, и чуть не ушла за грань, пытаясь защитить подругу». Яра не стала уточнять, что спасала она не только Геру, как не стала и спорить о том, что маги жизни, особенно она со спецификой своего дара, не могут создавать такую защиту и уж тем более использовать чужую магию как источник силы. Кто его знает, может, в словах Дана и был смысл. Это как выброс адреналина, когда мать видит попавшего под машину ребенка и может ее отодвинуть, чтобы спасти дитя? Яру всегда удивляли такие истории, но чем черт не шутит, может, действительно ситуации в чем то схожи? «Не очень понимая, о чём ты говоришь», — хмыкнул Дан. «Никогда не слышал, чтобы слабая женщина могла сдвинуть с места груды заколдованного металла. Ну, думаю, что да. Примерно мы говорим об одном и том же состоянии». Комната ненадолго погрузилась в тишину. Яро вспомнил рассказ Геры о том, как на самом деле создался купол, а Дан внимательно следил за супругой. Он видел, что ее гложет сомнения, но развеять их не мог». «Нам просто нужно выяснить, правда ли, что все маги в Академии также лишились сил?» Вздохнув, подытожил он. «И как это сделать? Рисковать? Я могла бы отправиться в Академию, и больше чем уверена, меня бы там не посмели пальцем тронуть, если только чтят договоры. Речи быть не может, чтобы ты одна отправилась в эту проклятую Академию. Я не отпущу тебя туда одну, ни под каким предлогом». «Ну и тебе туда нельзя?» «Если я правильно понимаю, местные маги тебя не жалуют». «Не меня лично», — фыркнул Дан. «Круг сильнейших терпеть не может основателей братства и всех, кто решился примкнуть к ним. Называют нас предателями, отщепенцами, пустышками. Внушают всем, кто подчиняется кругу, что мы вне закона». «Угу. И именно поэтому с тобой в Академию идти нельзя. Даже если у них нет магии, хотя я не представляю, как это могло получиться». Всё равно численный перевес на их стороне, а противопоставить тебе им нечего. Один против толпы — это уже не смелость, это идиотизм. Тихо-тихо, вояка, я и не собираюсь туда лезть. И как тогда нам узнать правду? Для начала нужно выспаться. Решим завтра. Все равно ночью мы ничего сделать не сможем. Задув свечу на тумбе, мужчина, повернувшись на бок, прикрыл глаза. Ему, возможно, хотелось бы обнять Яру, прижать к себе и засыпать, уткнувшись носом в шёлк волос. Но длительное воздержание вблизи крайне соблазнительной женщины не укрепляло его выдержку. Поэтому маг благоразумно в последние дни засыпал, отвернувшись от жены. Тем более он знал, что ночью одна рыжая лисица все равно подберется поближе и окутает его своим теплом и неповторимым ароматом. А Яра же, под тихое дыхание рядом лежащего мужа, все никак не могла понять. Как так могло получиться, что Дану она начала настолько доверять, что именно с ним ей хочется посоветоваться и вместе постараться решить проблему? А слова подруги, которую она так хорошо знала, подвергают сомнению. Что это? Очередной этап взросления? Интуиция? Или на нее так действует совместный быт с человеком, о котором она практически ничего не знает? «Да, Ярослава видела, насколько Дан ответственный, внимательный и, чего уж там, хозяйственный. Он нашел общий язык с лесными жителями, подружился с джинами, которые воспринимали его как врага. Уже дважды спас ей жизнь, не отказывал в помощи деревенским, взвалил на свои плечи так много, хотя не должен был. Он вообще приехал в Магриф, чтобы найти Ягу и, вероятно, убить ее, а вместо этого оказался связан с Ярославой, каким-то старым брачным ритуалом». И смог принять реальность такой, какая она есть, не избегая трудностей и протянув руку вредной малознакомой девчонке, которая не торопилась открывать перед ним свои секреты. Но при этом он и сам остается загадкой для Яры. Раздраженно ударив подушку кулачком, Ярослава повернулась на бок и, глядя на очертания мужской спины в темноте, тихо буркнула: Побуду, чёртовый Скарлет, пусть кто-нибудь подумает за меня. Утро застала Дана, как всегда, в неожиданной позе. Он спал на животе, на его спине, как на матрасе, лежала Яра и тихо сопела ему в ухо. Ее волнистые волосы закрывали обзор, падая на лицо огненной рыжей паутинкой. «И часто у них так?» — раздался шёпот от окна. «Хм, именно вот так я вижу в первый раз. А обычно как?» «По-разному, но обычно он ее держит, чтобы не дать упасть». «Что там? Ну что? Я же не вижу. Они уже встали?» «Маленький еще на такое смотреть», — со смешком ответил первый говоривший. «Не дразни, брата!» — наставительно пропищала Белла. «А я и не дразню. Его оставили на шухере, пусть отрабатывает». Дан, конечно, узнал и Казю, и Беллу, и расстроенного Лютя, который, судя по всему, не сидел на подоконнике и не видел, как Ярослава в данный момент трется носом о шею мужа. И Дан многое сказал бы маленьким и наглым шпионам, если бы не одно «но». Он не хотел будить жену, поэтому продолжал лежать и глубоко дышать, дабы успокоить свое тело, даже не пытаясь повернуться. — Ладно, пойдем отсюда, — шикнула Белла. — А тут Данушка встанет и шею вам намылит за то, что подсматривали. — Ну ничего себе! — восхищенно присмиснул Кази. — А тебе, значит, не намылит? — Нет, конечно. «После того, как мы вместе выхаживали Еруську, Дан меня любит! Так-то!» Дан очень ярко представил себе, какой деловой и одновременно гордой выглядит сейчас Белла. Наверное, именно поэтому он не удивился звуком начавшейся дружеской потасовки, как и глухому удару от падения Кази с окна. В том, что маленькая рыжая молния выйдет победителем в этом споре, он даже не сомневался. «Они ушли?» Хриплом, мотосна голосом, тихо спросила Яра, запуская тем самым целый отряд колких мурашек вдоль позвоночника мужа. «А ты, оказывается, умеешь притворяться», — усмехнулся Дан. «Совсем немного». Скотившись с мужской спины, Яра легла на кровати, раскинув руки, и посмотрела на потолок. Она настолько привыкла, что ночью всегда оказывается близко к мужу, что уже даже не смутилась своего поползновения а, точнее сказать, заползание на широкую спину. «Ну что, пора заниматься делами?» Дан, повернувшись на бок, посмотрел на сонную Ярославу. «Угу!» «Но сначала завтрак?» «Угу!» «А потом закончим колодец, и ты сможешь, наконец, принять нормальную ванну?» Слова мужа так обрадовали Яру, что, не удержавшись, она часто-часто закивала и широко улыбнулась, отчего стала выглядеть еще милее со своими спутанными волосами и красным следом на щеке. «Тогда давай вставать. Нас ждут великие дела». Щёлкнув Яру по носу, Дан первый скатился с кровати. Ярослава злилась. Не просто была расстроена или опечалена чем-то, а самым настоящим образом злилась — Причем на свою подругу в первую очередь. И чуть-чуть на Бердо. И чертей. Даже на Дана. Но на него меньше всех. А все дело в том, что ей было абсолютно нечем заняться. Ярославушка, зачем тебе идти к северной границе? Целый день уйдет только в одну сторону. А Гера быстро сделает все и вернется. Каргат. В своей манере настаивал Бердо. Ярочка. «У тебя сейчас совсем нет магии, но чем ты можешь помочь в лесу? Ты и так уже сделала так много, помогла мне войти в силу за такое короткое время. Отдыхай, подруга, я сама справлюсь с лесом», — с улыбкой объяснила ей Дриада. «Яр, я понимаю, что тебе не хватает работы. Но правда, не рыджи тебе канал от ручья, чтобы этот обленившийся водяной наконец-то убрал всю грязь из реки. Гуляй, отдыхай, набирайся сил». Смущенно улыбался Дан, вытирая со лба пот. Чертята и джины активно ему помогали. Кикимора держали в страхе водяного, с которым Ярослава даже не была знакома, потому как на это смотреть противно, незачем тебе с ним разговаривать. Вот приведет тебя в порядок, и познакомитесь. Белла и та летала по лесу, то устанавливая новые агентурные связи, то помогая Гере. Вот и получилось, что бывшая студентка осталась не при делах. И вроде бы радоваться, ведь чем быстрее в лесу будет наведен порядок, тем быстрее закончится отработка Ярославы. Только радости она не чувствовала. И сегодняшним утром ушла в лес не столько ради того, чтобы подышать, сколько стараясь спрятаться ото всех, дабы ненароком не выместить раздражение на ни в чем не виноватом муже. Можно было бы сходить в деревню, там всегда найдется дело для свободных рук. Вот только так уж вышло, что страстью Яры было возиться с растениями, Но волшебница настолько привыкла пользоваться своей силой, что без нее чувствовал себя неуверенно. Вот чем она могла помочь деревенским? Огород полить? Траву прополоть? Подсказать, какими удобрениями пользоваться для лучшего урожая? Да любая хозяйка знает про все это не меньше, чем Яра. А трава так и вовсе, казалось, не растет на их участках. Когда эти женщины успевали и вести хозяйство, и вычищать огороды от сорняков настолько тщательно, Ярослава и предположить не взялась бы. С раздражением пнув травяную кочку, девушка свернула на дикую тропу. Протоптанная животными, та была узкой и звилистой, да и тропой ее можно было назвать весьма условно. Тем интереснее я стала пройти этой дорожкой. Животных леса не боялась. Ни один зверь в брошенном лесу не нападет на ту, что уже не один месяц делала все возможное, чтобы улучшить им условия жизни. Каким образом работало сообщество зверей, я до конца так и не поняла. Но когда однажды Дан высказал беспокойство по поводу безопасности Ярославы, было с чертями покатились со смеху. А затем супруги и сами смогли убедиться, что даже местные медведи не нападают на них. Держатся настороженно, но агрессии не проявляют. Поэтому сейчас ягодка с легким сердцем отправилась по пути неведомого ей зверя. Следопытом она не была и могла только строить предположение, кто же тут примял траву. Кабан, волки, лисы, а может и вовсе зайцы – хотя в последнем Яра сильно сомневалась. А вот косуля могла, наверное. Строя предположения и осторожно ступая по извилистой тропе, Яра не заметила, как успокоилась, постепенно отпуская раздражение и забывая про злость. Ну и пусть все деловые и заняты, а она осталась без работы. Значит, отдохнет день-два и найдет себе занятие по душе. В конце концов, она может предложить Лютику помочь с цветником, И что, что магия пока недоступна? Источник не погас, это чувствовало яры и подтверждал Дан. Больше было похоже, что, установив купол, Ярослава каким-то образом тем самым лишила всех одаренных возможности пользоваться силой. Конечно, было бы интересно проверить, как обстоят дела у магов Академии, но Дан категорично запретил кому-либо таким образом рисковать. Заботушка всея леса. Даже Гери не сравнится с ним. Он слишком ответственно подходит к вопросу безопасности и беспокоится не только за себя и жену, но и всех лесных приятелей. А ведь когда-то, в самом начале их странного брака, Дан был весьма удивлен, что Яра добровольно предлагает чертям кушать с ней за одним столом. Тропинка уводила девушку все дальше и дальше от знакомых троп, но она даже не обращала на это внимания. Над головой беззаботно щебетали птицы. «Где-то вдалеке было слышно журчание воды, значит, все еще можно ориентироваться на реку». Солнце прорезало сумрак леса яркими лучами, в свете которых весело танцевали насекомые. Да и потом Ярослава была уверена, что не потеряется. Даже если она сама вдруг не сможет найти дорогу к дому, что очень сомнительно, то Гера обнаружит ее за считанные минуты и подскажет, как вернуться назад». Метр за метром Яра отдалялась от знакомой части леса, с каждым шагом чувствуя себя все лучше. А еще в ней проснулся азарт. Любопытство не давало покоя. Ей было интересно, чья же эта тропа. Вот только выяснить это она так и не успела. Жалобный скулёж привлёк ее внимание не сразу. Признаться честно, Ярослава сперва просто не обратила на тихие жалобные звуки внимания. Так была погружена в свои мысли. Когда же поняла, что именно она слышит, остановилась и прислушалась. Определенно кто-то скулил, да так отчаянно, что сердце девушки сжималось от жалости. Вот сейчас сила бы ей пригодилась как никогда. Проще было бы найти, кто зовет на помощь, положив ладонь на ближайший ствол дерева и посмотреть окрестности особым чутьем. Но вместо этого Яре пришлось полагаться на слух и не сразу определила, с какой стороны идет звук. Свернув не в ту сторону, ей пришлось возвращаться в начальную точку дважды, прежде чем она точно поняла, куда следует бежать. И тут уже Ярославу было не остановить. Кусты? Ветки деревьев, цепляющиеся за волосы? Кочки под ногами? Разве не помеха, если кто-то так жалобно плачет? Пробежав не менее 300 шагов через заросли, Яра неожиданно для себя оказалась на небольшой поляне, если можно было так назвать клочок земли в 5 метров, без единого дерева, и порадовалась, что не забывала смотреть под ноги. Буквально в нескольких метрах от нее начиналось болото. Не сильно большое, вероятно, и неглубокое, судя по тому, что деревья росли прямо из него и не гнили, но в любом случае оказаться по колено в трясине не было предела мечтаний Яры. Волчонок, кажется, тоже не очень хотел здесь находиться. Он скулил и рвался из ловушки, в которую угодил, то поскуливая, а то и вовсе срываясь в тихое, но крайне недовольное ворчание. Серый длинный хвост был весь в грязи, на покрытой темной тиной шерсти висели какие-то водоросли, а задние лапы то и дело соскальзывали в жижу. Брюхо зверя тоже чистотой не отличалось. Он уже давно сбежал бы отсюда, вот только передняя лапа волчонка попала в силки — а с другой стороны лежало поваленное дерево, не давая бедолаге выбраться на сухую землю. тш малыш, подожди, я тебе помогу!» Яра медленно подходила к зверю, глядя в его яркие желтые глаза. Ум, упрямство, непокорность — вот что в них легко читалось. А за всем этим угадывалась боль и некая доля обреченности. «Не переживай». «Я тебя здесь не оставлю. Сейчас освобожу и...» Яра осторожно протянула руку к волчонку, но тот, вопреки разуму и уверенности в том, что животные всегда чувствуют, когда их хотят спасти и не нападают, щелкнул зубами рядом с кончиками пальцев девушки. «Ты что творишь?» — отдернула ладонь и строго посмотрела на упрямца. «Я помочь хочу!» Вместо того, чтобы успокоиться, волчонок, что есть силы, дернулся, заскулил, покосившись на лапу, но тут же перевел взгляд на Яру и оскалился. Посмотрев на лапу, Яра только прицокнула языком. «Так какой же гад силки поставил?» Грубая веревка натерла лапу животного до крови а из-за крепкого узла уже явно виднелась припухлость на лапе, из-за чего встать на неё у зверёныша не получалось, и он бесился, не переставая дёргая верёвку, тем самым затягивая узел всё туже. «Дурашка, ты так без лапы останешься! Дай помочь тебе!» демонстрируя шикарный белоснежный оскал, ответил волк. «Какие рррр! Трёхлапом хочешь остаться?» «Ррррррр!» Не обратив внимания на угрозу, исходящую от зверя, Яра снова потянула к нему руку. А тот опять щелкнул пастью рядом с ее пальцами, тем не менее не хватая за ладонь, хотя мог бы и достать. «Ах так!» — Ярослава резко распрямилась и, уперев руки в бока, нахмурилась. «Сам виноват!» Сделав шаг назад, резко наклонившись, девушка уверенно рванула подол длинной юбки из льна. Через 10 минут в неравной схватке между магичкой без доступа к силе и несчастным животным победительницей вышла Ярослава. При помощи крепкого слова и угроз она смогла завязать наглую морду, чтобы волк больше не мог щелкать большими белыми зубами, и он прекратил уже мешать спасать себя. «Сейчас верёвку развяжу», — пыхтела Яра, теребя узел силков, — «и пойдем к нам в дом. С я здесь веревку не сниму, ножа с собой нет». А если ее не снять, у тебя проблемы будут. Потерпи еще немного. Волчонок не хотел терпеть. Он вообще не хотел, чтобы эта странная девчонка его спасала. Сам бы справился. Но она так витиевато ругалась незнакомыми словами, что он на мгновение заслушался, а в следующий миг нахалка уже завязала ему пасть. Подумать только. Жалкая девчонка справилась с молодым зверем. Знаешь, тем временем говорила ничего не подозревающая Ярослава. «Бывают такие моменты, что спасать приходится даже против воли пострадавшего. Кажется, это наш случай. Понимаю, как это злит, недавно сама была в таком положении, но, видимо, я только что начала лучше понимать своего мужа. О, готова Замысловатый узел наконец-то поддался пальцем девушки и она смогла снять силки. К сожалению, лапа волка от этого не стала свободнее. И чтобы тот не сбежал, Яре пришлось крепко ухватить конец веревки и придержать зверёныша, пока она не подберется к нему ближе и не возьмет на руки. «Ох, и ничего себе ты тяжелый! И грязный, и воняешь! Ладно, до дома доберемся, а там и освободим тебя, и подлечим, и накормим, а ещё обязательно искупаем». Видимо, последние слова больше всего напугали несчастного зверя, и он отчаянно попытался вырваться из рук девушки. «Стой, балбес!» Ухватив за серое ухо волка, Яра потянула его в сторону и заглянула в желтые глаза. «Не нужно так! Мне и без того нелегко!» Зверю ничего не оставалось, кроме как, тяжело вздохнув, положить голову на плечо упрямой человечки. Кажется, остановить ее у него не получится. Одна надежда, что он сможет сбежать до того, как его начнут так же упрямо кормить и купать, как и спасают. «О, и Русик опять приключений нашла на голову мужа!» Изя довольно потирал ладошки после прочтения проды. «Думаешь, мужа?» Автор с улыбкой наблюдала за маленьким пакостником, который сегодня в очередной раз отличился, упав в полную мыльной воды в ванну и напугав ее воплемя о помощи. «Ещё бы! Я вообще мелкому сочувствую! Она ж его и накормит, и это, искупает!» Чертенок чуть повернул голову в сторону и, поморщившись, принюхался к себе. Автор же еле сдерживал рвущийся смех. Она точно знала, что этот паршивец, зовущий себя музом, пах цветами апельсинового дерева. Сама своими руками добавляла масло с этим ароматом в ванну. Аромат Изя не оценил. А вот нечего было совать свой любопытный нос куда не следует. Пена, которая так привлекла чертенка, между прочим, была с ароматом цитрусовых. Так что автор полдня с чистой совестью называла его не иначе, как апельсинка. Ох, излился он, только вот когда она села за работу и притих. «Разве плохо быть чистым и вкусно пахнуть?» Невинно улыбнувшись, спросила Уизи. «Он зверь, сам чистится. И пахнет, как и должно, зверем. А зная вас с Ерусей, несчастный волк будет благоухать какими-нибудь цветочками». «Значит, он очень понравится Лютику». «Ты не понимаешь! Ну куда мне?» Не прекращая спорить, автор со своим маленьким другом открыли файл.